Глава 36 Ночь опускалась на деревню постепенно, медленно отвоёвывая небо у последних солнечных лучей. «Погода завтра будет ясная», — уверенно заявила хозяйка, выйдя на крыльцо, где я сидела на ступеньке с кружкой терпкого чая со смородиной. «Солнце село не в облака, а в чистом небе. Значит, рано рассвет. Хорошо, дорогу, видно, будет уже с позаранку». «Да уедем мы, уедем!» – вздохнула я, не в первый раз сегодня слыша ее намек. «На рассвете, как и говорили. Это правильно, а то зеленый ваш недобро на доню мою поглядывает, еще попортит!» – нахохлилась бабка. «У нее сын взрослый, она явно уже не боится этого!» – фыркнула я. «К тому же этот зеленый – отец клана, под чьей защитой вы живете!» И косится он на нее только потому, что она макнулась грудью в щи, когда миски потянулась через весь стол расставлять. «А может, ты права?» – задумалась хозяйка. Я тяжело вздохнула, спрятала улыбку за кружкой и продолжила всматриваться в темноту за околицей. Деревню патрулировали два воина ночи, уже обученные нами сражаться против демонов. Но на душе все еще было неспокойно, поэтому я и вышла в караул. Бабка еще постояла надо мной с минуту повздыхала, вынесла мне большую тарелку свежего печенья и ушла в дом. Зато в окно рядом с крыльцом высунулся рут. Ненавижу супы ну да борщ с плевком щи -э, с куриной грудкой я усмехнулась и села боком на ступеньке чтобы видеть его Не везет нам с супами лучше даже не связываться пока золото в гнездо не отвезем а то чревато А что дальше вель улыбка быстро сошла с его лица. Видимо, затирка с пяткой. Да я не об этом, отмахнулся Орк. Что нам делать, когда все это закончится? Думаешь, так просто взять и остановить армию демонов? По-моему, нам тут на много лет вперед подкинули работы, так что сбежавший королей народные волнения еще цветочками покажутся. Драконов будет как минимум двое. Демоны уже не сунутся в открытую, возразил он. Думаю, как только золото разбудит еще хоть пару штук. Нам останется добить только тех демонов, что не успеют сбежать в Нижний мир. Тогда мы будем просто жить, пожалая плечами. Как раньше. Заниматься делами кланов, гонять редкую нежить и приумножать почет и славу предков. Ты будешь хорошей матерью, усмехнулся Орк. Нет, плохой. Я буду пропадать на трактах. Я отвернулась к дороге, видневшейся за редким забором. Вдруг и тебя там встречу когда-нибудь. «Никто ведь не мешает нам ездить одними дорогами?» «Похоже, ты наконец осознала, что твоя жизнь принадлежит тебе самой, а не клану». Рут исчез в оконном проеме и прикрыл раму с толстой и неровной слюдяной пластинкой. «Похоже на то», — вздохнула я и допила чай. Стемнело, на небе появилась россыпь звезд, сложившихся в обережный кукиш, и отряхнула головой, отгоняя сонное наваждение и даже пот со лба утерла. «Привидится же такое», – пробормотала я, убедившись, что над головой привычная дорога из звезд. «Так, не спать». Я поднялась со ступеней и прошлась по двору, присела пару раз, разминая ноги, потом зачерпнула пригоршню воды из бочки и умылась. Полегчала, но стоило только мне расслабиться и облокотиться на забор, присматриваясь к идущим вдалеке воинам ночи как из открытого окошка выпорхнул стайкой испуганных птиц женский крик на несколько голосов. Не тратя время на то, чтобы обогнуть дом ко входу, я разбежалась, запрыгнула на подоконник и влезла в то самое окно уже с кинжалом наголо. В полутьме кто-то кого-то душил на полу, так что я, не разбираясь, сбила обоих, вынудив их раскатиться в разные стороны. В то же время чиркнула огниво. Зажглась свеча на столе, осветив вскочившего на ноги воина гарды и оставшегося на полу старейшину клана ночи. Рванув ремни на правой руке, я в мгновение ока перепрыгнула старейшину и вонзила кинжал противнику под ребра. Тот захрипел, но даже и не подумал умирать, схватив меня за грудки. Я же потянула кинжал вверх и уперлась в демона плечом, отталкивая ко второму окну. И лишь когда воин гарды ткнулся в подоконник пятой точкой, я, наконец, пустила вход правую ладонь, попутно выталкивая его наружу полыхнувшим синеватым пламенем озарилась не только комната, но и весь двор. К счастью, демон еще и кувыркнулся назад, когда падал, так что ни стена, ни крыша от него не занялись, зато вой перебудил всю деревню. В комнату тут же влетели Рут и Нейтин, а во двор выбежал Ферен с луком. Я же замотала руку со знаком пламени, прикрыла окно, обернулась и обвела взглядом присутствующих. У старейшины, уже поднявшегося на ноги, в руках оказалась мятая салфетка, которой он стыдливо прикрывал то портки, то голый торс, так и не определившись. А хозяйка с дочерью жались в самый дальний угол, продолжая тихонько подвывать от страха и выставив перед собой огниво, как оберег. — А вышивка-то работает? — пискнул старейшина высоким голосом, густо покраснел, откашлялся и продолжил уже нормально. — Я от того демона почти задушил. — А что ты вообще здесь делал? — устало спросил Рут. Комнаты перепутал, промямлил тот, все же определившись и прикрыв салфеткой грудь. В сортир ходил, а обратно немного заблудился. Набрел на этих милых дам, а они как заверещали, тогда я и демона в окне заметил. Я слышала три голоса, поправила я. Я тоже заверещал, но уже на демона, покраснел старейшина еще больше. Нет, Велия, ты извини, но я все-таки в клан ночи приблужусь, усмехнулся Нейтин. «Предатель! На голову старейшину повелся!» – фыркнула я и повернулась к окну, где догорал демон, а подоспевшие воины тушили траву вокруг него. «Долго же он нас поджидал, наверняка по следу Нейтина пришел. Хорошо, что заранее никого из местных не захватил». «Они уже знают, что мы осторожничаем, так что решили выждать», – кивнул Рут, тоже выглянув в окно. «Золот даже не проснулся, значит, демон едва успел заскочить в дом». «Полагаю, до рассвета спать мы уже не ляжем», – вздохнула я. «Мы нет. А вот ты – да», – степняк непреклонно развернул меня от окна и сопроводил громким шлепком по бедру. «Марш спать. У тебя два часа. Потом выезжаем». «Ишь, раскомандовался», – буркнула я, но все же пошла в указанном направлении. «Ты сейчас в моем клане», – напомнил Рут. «Ничего, ты ко мне тоже когда-нибудь заедешь», – многообещающе пригрозила я. Золот спал, так что я тихонько легла на соседнюю, еще теплую кровать, скинув только сапоги, и тут же забыла связкой дремой, а за окном на небе звезды вновь сложились в обережный кукиш. Солнечные лучи играли бликами на балках потолка, на стенах и на полу, преломляясь в слюде, привлекая внимание и даже немного отвлекая от сборов. Молоденький серый котенок пытался ловить их, когда створку качала от легкого ветерка. В остальное же время он играл с золотом, шебуршавшим пальцами под одеялом. «Вставай», напомнила я драконышу, «пора ехать». «Коты такие забавные», протянул мальчик, но все же откинул одеяло и сел. «Ловят солнечные зайчики или руку, а думают, что заняты важным делом». «Люди такие же». Я отставила сумку и села, поманила котенка пальцами. Сколько лет мы в кланах лаялись между собой, считая раздел земли важным или споря, на чьей территории нежити и меньше, а на самом деле не замечали настоящих проблем за этой суетой. Если бы мы не были такими вот котятами, не упустили бы то, что драконы вымирают, и как они важны для мира. Но мы видели только солнечные зайчики. А теперь? А теперь мы увидели и стену, на которой они пляшут. Скоро и солнце увидим, которое их пускает если постараемся». «Правильно рассуждаешь», – улыбнулся Золот. «Что там с завтраком слышно?» «Его на кухне слышно. Вставай». Я потрепала мальчика по взъерошенной макушке и поднялась. «Через день будем в клановой деревне, а через три – у самых гор». Выходя из дома, чтобы умыться в уже полюбившейся мне бочке у колодца, я остановилась и внимательно осмотрела то место, где вчера горел демон.» Если бы не черная проплешина в траве, то можно было бы принять все это за сон. Но нет, демон пробрался в дом под носом у толпы воинов. Вот уж точно говорят, что у семи нянек дитя без глаза. За завтраком хозяйка, как и ее дочь, были на удивление тихими и задумчивыми, глядя на кланников по-новому, даже с благоговением. Особенно на вчерашнего неудавшегося героя-любовника, чудом оказавшегося в нужное время в нужном месте. Все же он старейшина, раз удержал демона салфеткой. «Волька, как победить демона в одних портках?» Будто прочитал мои мысли Рут, обращаясь к герою. «Силой воли!» На удивление стойко выдержал это мужчина. «И оберегами!» Я прыснула от смеха, поняв, что именно над этим старейшиной не так давно и подшутил Рут, вдохновившись моим подвигом и украв его портки из бани. Во всяком случае, рассказывал он мне это на одном из привалов с небывалой гордостью. В клановую деревню мы въехали на исходе суток, под утро. Привалы были короткими, лошади устали, да и мы тоже, поэтому свалились с ног практически сразу. Но спалось мне посреди союзного клана как никогда спокойно. Время от времени я слышала сквозь сон, как перекликаются воины в дозоре, как горланят вторые петухи, быстро отгоняемые от дома, чтобы не будили нас, как ворочается золото за перегородкой, а проснувшись, лишь с четвертыми петухами почувствовала себя прекрасно, будто заново родившись. «Думаю, до самых гор демоны уже не сунутся», – предположил Рут, когда я отлипла от кувшина с молоком. «Хотелось бы верить. Поедем вдоль границы со степью. Нам ведь на юг?» Я отставила молоко и облокотилась на стол с картой в просторной светлой горнице, где мы сидели довольно большой компанией. Ферин дулся и поглаживал потрепанные жизнью и им самим половинки старого пергамента на краешке стола, не желая смотреть на новую карту. «Нас могут поджидать в степи. Долго ли им пересечь границу? А тут карта неподробная. Плохо видно, где граница к самому тракту прилегает». «Вперед еще вчера отправили разведчиков», – успокоил его орк. Да гор мы поедем с сопровождением. Передадим золото черному дракону и вернемся на большое собрание». «Я вот все думаю. Зачем отец Гарды самолично оставлял нам записки? Я крутанула кувшин на столешнице, поймала его и крутанула в обратную сторону. Неужели не рассчитывал, что мы выживем или вернемся? Он очень самонадеянный, так что на собрание может явиться и в сопровождении демонов. Надо бы приехать заранее и подготовить дом совещаний, просыпать все солью и золой, стулья осиновые поставить, что ли?» «И занозить их, чтобы задницы загорелись», — усмехнулся Руд. Вот разведка всем этим и займется, пока будет нас ждать». «В этом есть зерно здравого смысла», – согласился старейшина. «Лучше не допустить демонов в дом, чем потом с ними бороться, рискуя лидерами кланов». «Большинство ведь не знает о том, что демоны среди нас», – я кивнула. «Поэтому наш долг – защитить остальных, а уж с одним отцом гарды мы потолкуем». «Не забывайте, что лидеры неприкосновенны, строго напомнил старейшина. «Как бывшая мать Веды, умершая от яда, например», – хмыкнула я. «Это пока не доказано, но если так и было, то гарды ответят по закону», – настоял он. «Будто они по закону на нас демонов натравливали», – не сдавалась я. «У нас война, не забывайте». «Веля я из Веды, пусть вы и мать, но закон для всех един». Я промолчала на этот раз. Спорить бесполезно, нужно действовать, раз уж для одних только гарды закон не писан. Поехали дальше. Времени совсем немного. Рут почувствовал повисшее над столом напряжение и поднялся. Час на сборы. Я тоже встала, задумавшись о своем. Что делать с отцом Гарды, даже если мы лишим его демонической охраны? Неприкосновенность лидеров – глупое и вечно нарушаемое правило, которое сейчас мне совершенно не на руку и вполне может настроить другие кланы против Веды если бы только было наверняка доказано, что это гарды отравили нашу бывшую мать. Вот Нейтин, вольный наемник, на него наши правила не распространяются, при том, что я его не нанимала. Я взглянула на нового товарища внимательней. Смог бы, если дать такие указания, но после этого путь в клан ему будет заказан. «Нет, надо сделать это самой», – тряхнула я головой. «Что сделать?» – обернулся Ферин, выходивший из комнаты передо мной. «Разобраться с гардой». «Велька, не дури, мы прищучим их за сговор с демонами», напомнил вор. «А ты мог бы украсть у их отца косы», усмехнулась я, вспомнив о ловкости рук бывшего жреца. «Тогда бы он перестал быть клановым воином и потерял неприкосновенность». «Я постараюсь». Ферин даже задумался над таким вариантом. «Скоро выезжаем», напомнил Рут. Дорога была унылой и спокойной. По сторонам проплывали пролески, а впереди и справа виднелась степь, как-то резко начинавшаяся прямо от кромки низкорослого леса, будто кто-то прошелся огромным плугом. Возможно, что и сама судьба. Нам действительно не встретился ни один демон, а отряд сопровождения из десяти воинов ночи успокаивал просыпавшуюся по этому поводу паранойю. До гор оставалось около дня пути, а городок, в котором должно было пройти большое собрание, уже виднелся впереди по тракту, когда мы резко остановились. В город перед нами, по северному отрогу дороги, въезжали гарды». «Рано приехали», – буркнул Рут, а Пушинка под ним недовольно всхрапнул, шумно втянув воздух раздувающимися ноздрями. «На чем это их отец?» Я присмотрелась и поняла, что на лошадях был десяток воинов, но не сам отец. Под ним было что-то большое и косматое, будто буйвол. «Кстати, их лошади спокойны. Неужели они не рискнули взять с собой демонов?» «Не знаю». «Поехали в город. Возможно, это наш шанс потолковать с ними с глазу на глаз, пока остальные не прибыли. Придется отвезти золото в гнездо чуть позже», – орк хлестнул поводьями, подгоняя лошадь. «И вправду, Велька, поехали», – подогнал меня Ферин. Я тронулась с места, но со мной тут же поравнялся Нейтин. Веля, только скажи, и мой меч к твоим услугам», – проницательно предложил он. «Я мог бы застать его один на один где-нибудь». Вы ведь все равно воюете с ними, так что никто не расстроится. Спасибо, я кивнула наемнику. Буду иметь в виду. Надеюсь, твой меч не понадобится. Мы въехали в высоченные городские ворота, гораздо более высокие, чем того требовал размер поселения, да и обитые железными скобами, а вдоль стен еще и ров с топкой грязью, явно давно не подпитывавшийся хорошим дождем. «К чему такое укрепление?» – полюбопытствовала я у стражника, вышедшего нас поприветствовать. «Так ведь степь почти за околицей, а там орки кочевые. Боимся, госпожа!» – пояснил тот. Мы с Рутом переглянулись и прыснули от смеха. Вот только наших знакомых орков и боятся. Ну а с воинствующими племенами, насколько я знала по праву преемницы матери, покончили еще лет десять назад. «Поехали сразу в дом совещаний!» Вперед выехал давишний старейшина, Волька. Некогда заворачивать на постой. «Не боишься?» – глянула я на драконыша перед Рутом. «Нет, я в вас верю», – совершенно спокойно признался Золот, даже без тени страха. Не успели мы доехать до ратуши, как нас нагнала новая процессия, на этот раз с белыми татуировками. Тори преградил мне дорогу и тяжело припал на шею взмыленного грома. «Что случилось? Вы вообще без остановок ехали?» я оглянулась на догонявшего его Мара, Васия и Агату, усталых и запыленных. «А разве я мог бы оставить тебя один на один с демонами, когда тут такое происходит?» – прохрипел воин Веды и выпрямился в седле. Агата видела отца Гарды в памяти тех демонов, что напали на них в дороге. Во всяком случае, по описанию, это он. «Я знаю, не переживай. Спасибо, что приехали. Но отец Гарды здесь один, его сопровождение на лошадях». А те на дух не переносят демонов, так что зря вы так гнались за нами. Их отец ездит на прирученном жрыге», – огорошил меня Торий. «Лет пять назад подобрал детеныша этой нежити и оседлал его, когда тот подрос». «Так вот что это было», – хмыкнул Рут, кивнув нагнавшим нас товарищам. «Остальные-то на лошадях, пусть и в отдалении, но нежить кони тоже не особо жалуют». «Еще какой-то кузнец из-за плато написал в клан» начал был аторий «Мой свояк, у которого ты меч со змеихвостом взяла», — напомнила Агата. «Он пишет, что гном горы зашевелились. Оттуда выдвинулась целая армия», — огорошил нас Васий. «И эта армия идет к драконьим горам». «Да что же такое творится?» — возмутилась я. «Давайте поспешим разобраться с гардой, пока они не призвали еще и армию демонов, и поедем в гнездо. Что-то у меня дурное предчувствие». Две армии на одного взрослого дракона и одного детеныша. Многовато.